Дверь спальни была распахнута настеж, и Питер остановился на пороге. Занавески задернуты, пропуская в комнату лишь слабый желтоватый свет. Эми лежала на боку, закрыв глаза, расслабившись и подсунув руку под подушку. Он уже хотел уйти, когда ее глаза открылись. «Привет», – очень тихо сказала она. «Ничего, спи дальше. Просто хотел тебя проведать». «Нет, останься». Она обвела комнату сонным взглядом. Который час? Не знаю. Рано еще. Сара приходила. Знаю. Встретил ее на пороге. Как себя чувствуешь? Эми меланхолично нахмурилась. Я не знаю. Ее глаза вдруг расширились, будто ее мысль удивила ее саму. Голодна? Какое простое желание. Питер кивнул. Посмотрю что-нибудь. Он пошел на кухню и зажег кирогаз которым уже ни один месяц не пользовался, вышел наружу и сказал солдатам, что ему нужно. Умылся, пока ждал их. Когда они пришли с небольшой корзиной, кирогаз уже прогрелся. Кефир, яйца, картошка, буханка плотного темного хлеба, джем из разных ягод в банке, запечатанный воском. Питер принялся за дело, радуясь, что эти мелкие заботы отвлекают его от остального. Обжарил картошку на чугунной сковороде. Потом разбил в нее яйца. Нарезал хлеб толстыми ломтями. Намазал джемом. Когда он последний раз что-то готовил для другого? Наверное, для Калиба, когда тот еще мальчишкой был. Много лет назад. Он поставил завтрак для ими на поднос, налил в стакан кефира и отнес в спальню. Интересно, не уснула ли она снова, пока его не было. Но она уже проснулась окончательно и сидела на кровати раздвинула занавески. Похоже, свет ее уже так не раздражал. Увидев его, стоящего в дверях с подносом, будто официант расплылась в улыбке. «Вау!» Питер поставил поднос ей на колени. «Повар из меня так себе». Эми смотрела на еду, как заключенный, освобожденный из тюрьмы после долгих лет, проведенных там. «Даже не знаю, с чего начать. С картошки или хлеба?» Она решительно улыбнулась. «Нет, с кефира». Выпила весь стакан и принялась за остальное, тыкая еду вилкой, будто вернувшийся с поля труженик. Питер пододвинул к и стол. «Может, стоит помедленнее?» Она подняла взгляд. «А ты есть не собираешься?» Спросила она с набитым яичницей ртом. Он тоже проголодался, но сейчас просто с удовольствием смотрел на нее. «Поем попозже». Пошел на кухню, чтобы снова налить кефира ей в стакан, а когда вернулся, ее тарелка уже была пуста. Отдал Эмми стакан. И она его выпила едва не залпом. На ее щеках начал появляться здоровый румянец. «Сядь рядом», — сказала она. Петр убрал поднос и примостился на краешке кровати. Эми вложила ладонь в его ладонь. «Я скучала по тебе», — сказала она. «Настолько нереально сидеть здесь, разговаривать с ней. Прости, что состарился. О, думаю, меня тебе не переплюнуть. Он едва не рассмеялся. Ему так много хотелось сказать и рассказать ей. Она точно такая, какая была в его снах. Отличие только в коротких волосах. Ее глаза, ее теплая улыбка, звук ее голоса – все то же. Каково там было на корабле? Она уронила голову и мягко провела большим пальцем по его запястью. Одиноко, странно, но лучше обо мне позаботился. Она снова поглядела на него. Прости, Питер, тебе не надо было знать этого. Почему? Потому что я хотела, чтобы ты жил своей жизнью, чтобы был счастлив. Слышала, Калиб тебя теперь папой называет. Рада за вас обоих. Знаешь, он женился. Его жена Пим. Пим, повторила Эми, и улыбнулась. У них сын родился. Назвали его Тео. Она слегка жала его руку. «Вот она жизнь. Что еще тебе нужно для счастья? Скажи!» Подумал он. «Ты здесь, и я счастлив. Я каждую ночь был с тобой, с тех пор, как ты исчезла. Я целую жизнь с тобой прожил Эмми». Но он никак не мог облечь все это в слова. «Та ночь, в Айове, начал он. Это на самом деле было, так?» Я теперь уже ни в чем не уверена, что реально, что нет. Я о том, что это произошло, что это не было сном. Эми кивнула. «Да, почему ты пришла ко мне?» Эми быстро отвела взгляд, будто ей было больно вспоминать это. Я не уверена, что сама понимаю. Я была в смятении. Превращение произошло так быстро. Возможно, мне не следовало этого делать. Тогда я так стыдилась того, чем стала. «Почему ты так думала? Я была чудовищем, Питер. Не для меня». Их взгляды встретились. Ее ладонь стала горячей, но не от лихорадки. Это было тепло жизни. Тысячу раз он держал ее так, и каждый раз, как первый. «Алиша в порядке?» – спросила Эми. «Да, она крепкая. Как ты хочешь, чтобы я поступил с ней?» «Я не думаю, что мне это решать». «Нет». Но мне все равно нужно знать, что ты думаешь. Для нее все это очень непросто. Она долгое время была с ним. Думаю, она очень многое нам не говорит. Например, именно мгновение задумалась, а потом мотнула головой. Сложно сказать, она очень опечалена, но внутри ее, будто закрытый сейф, я не могу проникнуть внутрь. Их взгляды снова встретились. Ей нужно, чтобы ты верил ей, Питер. Я одна ее сторона, фенинг другая, а между нами ты. На самом деле она пришла сюда именно к тебе. Ей нужно понять, кто она. Не только кто она, но и что она. Так что она? То же самое, что и всегда. Часть всего этого, часть нас. Ее семья – ты, Питер. Ты был рядом с ней с самого начала. Ей нужно знать, что ты все так же рядом с ней». Питер ощутил, что это чистая правда, но знать – не то же самое, что поверить. «В том-то и беда», – подумал он. «Ты не пойдешь с ней. Я не могу этого допустить», – сказал он. «Возможно, у тебя нет выбора. А о права. Город не сможет обороняться бесконечно. Рано или поздно мне придется с ним встретиться». «Мне все равно. Я уже однажды потерял тебя». «Я не собираюсь сделать это еще раз». Шаги в коридоре. На пороге появился Калиб, следом Пим. Мгновение у сына Питера было ошеломленное лицо, но потом его глаза просияли. «Это и правда ты», — сказал он. Эми улыбнулась. «Калиб, как мне хочется обнять тебя». Питер встал. Эми приподнялась на локтях, а Калиб наклонился к кровати. Они обнялись. «Долго». А когда разомкнули объятия, то держали друг друга за локти, сияя от радости. Питер хорошо понимал, что он видит. Эмоциональная связь между Эми и его сыном, зародившаяся еще до событий в Айове, когда Эми присматривала за ним в приюте. «Ты так выросла!» – со смехом сказал Калиб. «И ты тоже!» – ответила Эми и тоже рассмеялась. Калиб обернулся к жене, говоря одновременно голосом и на языке жестов. Эми, это Пим, моя жена. Пим, это Эми. «Как дела, Пим?» Спросила Эми на языке жестов. «Очень хорошо, спасибо», ответила Пим. Руки Эми двигались с потрясающей быстротой. «Прекрасное имя. Я тебя себе именно такой представляла». «Ты тоже». Калеб уставился на женщин, и лишь тогда Питер осознал, что эта беседа технически была невозможна. «Эми, как ты смогла это сделать?» спросил Калиб. Эми нахмурилась, глядя на свои переплетенные пальцы. «Сама не знаю, если честно. Наверное, сестры меня научили». Ни одна из них этот язык не знает. Эми уронила руки на колени и подняла взгляд. «Но кто-нибудь должен знать, иначе откуда бы я узнала?» Снова шаги. В спальне появился обгар принеся с собой атмосферу официальности. «Мистер президент, прошу прощения, что прервал, но я решил, что смогу вас найти именно здесь». Он повернулся к кровати и дернул подбородком. «Прошу прощения, мэм, как себя чувствуете?» Эми уже села, сложив руки на коленях. «Намного лучше, благодарю, генерал». Абгар посмотрел на Калиба, прищурившись. «Лейтенант, разве вам сейчас не полагается в койке лежать?» «Я не устал, сэр». «Об этом я не спрашивал, и не смотрите на вашего отца, он тут ни при чем». Калиб снова взял Эми за руку и сжал в последний раз. «Поправляйся, хорошо?» «Быстрее, мистер Джексон!» Калип очень быстро обменялся жестами спим, так что никто ничего не понял и вышел. «Если вы здесь закончили, — сказал Абгар, — то уже пора, люди ждать будут». Питер повернулся к Эми. «Мне надо идти». Казалось, Эми его не услышала. Ее глаза были прикованы к Пим. Тянулись секунды, две женщины глядели друг на друга, будто беззвучно разговаривая. «Эми?» Эми дернулась, прерывая ток. Казалось, в мгновение она не понимала, где находится. «Конечно», – очень холодно сказала она. «У тебя здесь все нормально?» – спросил Питер. Снова улыбка, но на этот раз скорее вежливая, чем искренняя. Какая-то пустая даже немного вымученное. Идеально.